Словарь таргетолога. Аватар. Картинка, которую пользователь выбирает в качестве представления его аккаунта или сообщества компании. Автоворонка. Это последовательность действий, которые вначале знакомят потенциального клиента с вашим продуктом, а затем ведут к совершению покупок. Делается это с помощью писем, СМС, автодозвонов и видео. Автопостинг. Автоматическая публикация контента в социальных сетях. Посты можно загружать через таймеры соцсетей, либо использовать сервисы автопостинга. Аккаунт – учетная запись пользователя в социальных сетях. База ретаргетинга – список пользователей, которые контактировали с вашей компанией или были собраны с помощью парсеров. Эту базу можно использовать в рекламе. Баннер – Графическое изображение рекламного характера. Биллинг – система выставления счетов клиентам, заказываемые компанией услуги и продаваемые товары. Био – описание аккаунта в Инстаграм. Бот – аккаунт, имитирующий страницу человека. Webvisor инструмент Яндекс.Метрики, который позволяет записывать и анализировать действия пользователей на вашем сайте. Wordstat, Инструмент от Яндекса, оценивающий частотность пользовательских поисковых запросов. Воронка продаж. Последовательность действий пользователя от первого контакта до покупки. Гайд. Подробная инструкция, описывающая порядок действий для достижения какой-то цели. Геотаргетинг. Разновидность таргетинга, направленного на ограничение показов рекламы по местонахождению целевой аудитории. Дедлайн. Крайний срок, к которому должна быть выполнена задача. Динамический ретаргетинг. Автоматическая генерация баннеров пользователям, посетившим сайт, но не совершившим целевое действие. Вы посмотрели свитер с оленями на Ламода, но не купили его, и через время вы увидите баннер с ним в социальных сетях. Карусель. Рекламная запись с несколькими кликабельными карточками. Кейс. описанный опыт достижения цели, обычно включает в себя задачу, решение и результат. Конверсия – отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нем какие-либо целевые действия, к общему числу посетителей сайта, выраженное в процентах. Контент – информация, публикуемая в социальных сетях. Кросс-постинг – дублирование контента в разные социальные сети. Лендинг Одностраничный сайт, продвигающий одну услугу или товар. Лид – потенциальный клиент, обозначивший желание воспользоваться предложением и оставивший контактные данные. Лидер мнения – человек, оказывающий влияние на мнение других людей. Обычно за лидеров мнений принимают блогеров. Лид-магнит – бесплатное предложение в обмен на контактные данные. Это любимый инструмент инфобизнесменов. Сначала они предлагают отправить вам на почту бесплатный чек-лист, шпаргалку или отчет. После получения вашего адреса начинают присылать рассылку и показывать рекламу в соцсетях, если аккаунт зарегистрирован на указанную почту. Лидогенерация – вид интернет-маркетинга, концентрирующийся на получении лидов и подразумевающий оплату за результативные контакты пользователей. Линк – ссылка. Накрутка – искусственное увеличение ключевых параметров аккаунтов в соцсетях. Подписчики, лайки, охваты. Ниша – сфера, которая потенциально может принести доход. Охват – уникальные просмотры контента. Если один пользователь увидел вашу рекламу 10 раз, в таком случае охват равен одному, а показы равны 10. Парсинг. Сбор баз с целевой аудиторией. Для этого используются специальные сервисы, которые называются парсеры. Парсер ищет людей по заданным критериям и собирает их в файл или сразу загружает в базу ретаргетинга. Пиксель — код ретаргета, позволяющий собирать пользователей, посещавших ваш сайт. Плейсмент — место, где показывается ваша реклама на Facebook. Правый блок в веб-интерфейсе — Лента новостей в Facebook и Instagram, Audience Network, Messenger. Подписчик. Человек, подписанный на ваш аккаунт или сообщество. Показ. Появление объявления на страницах соцсетей, загружаемых пользователями. Посадочная страница. Веб-страница, на которую ведут трафик. Посев. Массовое размещение рекламы в сторонних сообществах. Пост. Формат контента в социальных сетях. В зависимости от соцсети может включать в себя текст, фото, видео, аудио, документ, опрос, ссылку, карту. Постинг – размещение постов в социальных сетях. Промопост – вид рекламы в социальных сетях, который имеет структуру обычного поста и отображается в ленте пользователя. Рассылка – автоматизированная отправка писем или сообщений определенной группе адресатов, которые входят в базу. Ремаркетинг — рекламный механизм, посредством которого реклама направляется тем пользователям, которые уже контактировали с брендом, посещали сайт, состоят в базе клиентов. Изначально термин использовался в Google AdWords. Термин «ретаргетинг» — полный синоним ремаркетингу, только изобретенный в Яндексе. Репост — это дублирование какого-либо поста в своем аккаунте или сообществе. Ретаргетинг. Это рекламный механизм, посредством которого реклама направляется тем пользователям, которые уже контактировали с брендом, посещали сайт, состоят в базе клиентов. Саппорт, служба поддержки. Сквозная аналитика. Анализ эффективности рекламных кампаний на основе данных о продажах, отслеживающей полный путь клиента, начиная от рекламного касания до продажи и повторных продаж. Сокращение ссылок. Действие, которое помогает превратить длинную ссылку в короткую. Делается это с помощью специальных сервисов типа Google, URL, Shortener. Ставка. Денежная сумма, которую рекламодатель ставит в рекламном кабинете за рекламу. Супергео. Вид таргетинга, при котором выбирается точка на карте и показ рекламы ограничивается минимальным радиусом. В Facebook и Instagram минимальный радиус 1000 метров. Таргет, таргетинг – рекламное объявление в социальных медиа, которое настраивается по определенным критериям. Таргетолог – специалист, который занимается рекламой в социальных сетях. Тизер – объявление, которое видит выбранная целевая аудитория. Товар-локомотив – заведомо популярный у клиентов товар или предложение. Трафик – переходы пользователей в интернете. УТП – уникальное торговое предложение. Чат-бот – программа, имитирующая собеседника в чате. Шортер – сокращатель ссылок. Самые популярные сервисы – Google URL Shortener, Bitly, vk.cc. Ядро аудитории – группа людей, которые составляют основу целевой аудитории. Это самая действенная ее часть, которая приносит или может принести максимальную долю прибыли. Яндекс Метрика – сервис, позволяющий отслеживать детальную статистику по посетителям вашего сайта. CPC – cost per click. Сколько стоит клик? Цена не зависит от количества показов. CPM – cost per thousand. Сколько стоят показы? Не зависит от количества кликов. ROI – return on investment. Показатель доходности или убыточности рекламного бюджета. Переводится как коэффициент возврата инвестиций. KPI – показатель достижения запланированной цели. Deep Links – технология, которая помогает переходить по ссылке на определенный экран установленного приложения. Если приложения нет, то ссылка направит на Google Play или Apple Store, где его можно скачать. ИА ER, показатель вовлеченности. Самая простая и расхожая формула вовлеченности такая. ИА равен лайки плюс репосты плюс комментарии разделить на количество подписчиков умножить на 100%. Giveaway — это конкурс в Инстаграм, в котором нужно подписаться на аккаунты множества спонсоров. Спонсоры скидываются на призовой фонд, участники подписываются на всех. Рандом выбирает победителя. Способ может нагнать большое количество подписчиков, но после подведения итогов они будут стремительно отписываться. HTML – язык разметки в программировании. LAL – технология, позволяющая найти похожую аудиторию по исходной базе. Полное название Look-Alike специалисты инструмент так и называют. Look-Alike. SFS – Вид взаимопиара в Инстаграм, когда пользователи рассказывают друг о друге в своих аккаунтах. UTM-метка – инструмент, позволяющий пометить ссылку и передать в систему аналитики информацию об источнике. Вы прослушали книгу Лушниковой Анастасии Васильевны «Таргетолог как удаленная профессия. Практикум по освоению профессии с нуля».